Глава 10. На то, чтобы достичь тех коридоров, что вели в комнаты мастеров, времени много не ушло. Кол здесь еще ни разу не бывал. Это не было запрещено, но лишь немногие ребята обладали достаточным мужеством, чтобы сюда зайти. За исключением разве что выполняющего поручения Алекса или учеников, доставляющих сообщения для мастеров. Оказаться здесь по любой другой причине практически приравнивалось к нахождению неприятностей на свою голову. Вот и Колу было непросто сохранить, как посоветовала Тамара, уверенный вид и идти, словно ни в чем не бывало. Ему все время хотелось прижаться к стене, скрыться от посторонних взглядов, хотя по дороге им встретились всего несколько учеников и ни одного мастера. Те все еще торчали на своем заседании, пытаясь понять, что пошло не так. И для Колла это было хорошей новостью. Друзья немного повеселились, угадывая, какая дверь куда вела. Комнату мастера Рокмейпла наверняка закрывала эта массивная дверь с латунными заклепками. Комнату мастера Норта – та простая металлическая, а мастера Руфуса – матовая серебряная. Дверь с табличкой с изображением котенка и надписью «Стой, где стоишь» Вне всяких сомнений принадлежала мастеру Милагрос. Найти комнату Анастасии оказалось не менее просто. Перед входом в нее лежал толстый белый половичок, а сама дверь была из светлого мрамора с черными прожилками, похожими на клубы дыма. Кол вспомнил, как в первый день учебного года она привезла с собой грузовик дорогой светлой мебели. «Это здесь!» — указал он на дверь. «Наверняка!» — Согласен. Аарон подошел к створке и побарабанил по ней пальцами. Он внимательно ее осмотрел, но, как и все остальные двери магистериума, у этой не было петель и ручек, просто гладкий прямоугольник, перед которым необходимо было махнуть браслетом, чтобы зайти внутрь. Наконец Аарон отступил и поднял руку. Кол ощутил знакомое натяжение в грудной клетке. Аарон собирался применить магию хаоса. «Стой!» — сказал Кол. «Нельзя! Только в самом крайнем случае!» Чувство натяжения исчезло, но Аарон посмотрел на него почти оскорбленно. «С каких это пор ты стал что-то иметь против магии хаоса?» Кол попытался привести разбегающиеся мысли в порядок. «Думаю, это из-за нее тогда всполошились мастера», — сказал он. «Наверное, у них есть какой-то способ ее обнаружения» по крайней мере, здесь, в магистериуме. «Я полагала, они примчались к нам так быстро из-за всего того грохота, что устроил Скелмис», задумчиво произнесла Тамара. Но в то же время они действительно казались запыхавшимися. Кол может быть прав. «Ладно», — сдался Арон, — «что вы предлагаете?» Следующие десять минут они испробовали на двери все, что только приходило в голову. Тамара направила на нее огонь, но дверь никак не отреагировала. Как на замораживающую магию, или на сизам откройся, или на отпирающее заклинание, которым Тамара открыла клетки в деревне Ордена Беспорядка. Она просто продолжала непоколебимо стоять на своем месте, как и положено двери. Пинки на нее тоже никак не повлияли. Кол проверил. «Серьезно?» – спросила Арон, когда они, израсходовав все свои идеи, устало привалились к противоположной стене. Он бросил злой взгляд на котенка на двери в комнату мастера Мелагрос. «Столько переживаний из-за сейфа, а мы даже зайти не можем». «Но кто-то же зашел к нам», — напомнила Тамара. «То есть это возможно?» — подхватил Кол. «Ну или должно быть возможно. Я хочу сказать, мы с самого начала понимали, что будет нелегко». «Эти двери — гарантия безопасности магистериума. Мы не можем просто провести перед одной из них браслетом и ожидать, что она откроется». В подтверждении своих слов он махнул рукой перед дверью. Раздался щелчок. Тамара резко выпрямила спину. «Она что?» Арон в два широких шага преодолел расстояние до двери и толкнул створку. Та медленно отворилась. Она оказалась не заперта. «Это неправильно». Радости в голосе Тамары не было. Она явно расстроилась. «Что это было? Что произошло?» Она резко повернулась к Колу. «На тебе твой стандартный браслет?» «Ну да, конечно». Кол закатал рука в своей рубашке и в шоке уставился на руку. Да, на его запястье был его браслет. Но он совсем забыл о еще одном, показавшемся над локтем. Браслет врага смерти. Тамара судорожно вздохнула. «Это тоже полная бессмыслица!» «Подумаем над этим позже», — сказал им из проема Аарон. «Мы не знаем, сколько у нас остается времени». Он выглядел взволнованным, но и намного счастливее, чем еще мгновение назад. Кол и Тамара зашли следом за ним, хотя с лица Тамары все еще не сошло обеспокоенное выражение. Кол чувствовал жар от браслета врага. Почему он не оставил его дома, у Алластера? Зачем носил с собой в школе? Он ненавидел врага смерти. Пусть даже они в некотором смысле были одним и тем же человеком, он ненавидел все, за что боролся Константин Мэндон, и то, кем он стал. «Ого!» — выпалила Тамара, захлопывая за ними дверь. «Только зацените!» Комната Анастасии поражала воображение. Стены мерцали вкраплениями кварца. Пол покрывал толстый белый ковер. Диван был обит белым бархатом. Стол и стулья тоже оказались белыми. Даже картины на стене были выполнены в бело-бежево-серебристой гамме. — Мы точно находимся внутри жемчужины! — восхитилась Тамара, кружась на месте. — А я подумал, что мы словно внутри огромного куска мыла, — сказал Кол. Тамара бросила на него испепеляющий взгляд. Аарон исследовал комнату. Заглянул за сервант, белый с белыми тарелками, за книжный шкаф, белый с рядами обернутых в белую бумагу книг и под белый чемодан на полу. Наконец он подошел к длинному гобелену на одной из стен. На ней бежевыми, цвета слоновой кости и черными нитками была выткана покрытая снегом гора. «Ларис Канада?» — предположил Кол. «Холодная резня?» Но он не мог быть уверен. А Арон отодвинул Гобелен в сторону. «Есть!» — сказал он, снимая его со стены. За Гобеленом скрывался массивный сейф из эмалированной стали. Даже он был белый. «Может, ее кодовое слово — это какая-нибудь вариация на тему белого?» Оглянувшись, предположила Арон. «У нее определенно на него пунктик». Тамара покачала головой. В этой комнате любой мог бы его случайно произнести. Арон нахмурился. Тогда, наоборот, «Гагат? Оникс? Или какой-нибудь насыщенный цвет? Неоново-розовый?» Ничего не произошло. «Что нам о ней известно?» — спросил Кол. «Она состоит в ассамблее, так? И она замужем за папой Алекса, чья фамилия Страйк. То есть очевидно, что она осталась при своей». «Августус Страйк», — уточнила Тамара. «Он умер несколько лет назад. Он, вообще-то, был довольно старым. Мои родители говорили, он очень много для нее сделал». «Еще она говорила что-то насчет бывшего мужа и детей от него», — предположил Кол. «Может, они развелись, но если нет, тогда уже двое ее мужей умерли. Что, если она одна из тех женщин, что убивают своих супругов ради их денег? Хм, черная вдова!» — фыркнула Тамара. — Если бы она убила Августуса Страйка, все бы об этом знали. Он был очень важным магом. Это благодаря ему она получила место в ассамблее. До замужества с ним она была никому неизвестной волшебницей из Европы. Вдруг ей просто не повезло? — не сдавался Кол. Он не знал, что папа Алекса умер. Ему подумалось, что если родители Тамары были против того, чтобы кимия всерьез с ним встречалась то это из-за отсутствия у него нужных связей. В этом году Алекс и Кимия, похоже, снова сблизились, хотя Кол и не понимал, к чему это. «Александр!» — громко произнес он. «Александр Страйк!» Это тоже не было кодовым словом. «Мы знаем, откуда она?» — спросила Арон. «Европа большая!» «Франция!» — выпалил Кол. «Ничего. Не ори ни с того ни с сего, Франция!» отчитала его Тамара. «Там полно других стран». «Давайте осмотримся. Вдруг найдем что-то», — предложил Кол, вскидывая в примирительном жесте руки. «Что обычно используют в качестве паролей? Дни рождения? Дни рождения домашних питомцев?» Тамара нашла под стопкой книг записную книжку в переплете из светло-серой кожи. В ней были записаны время, когда стражи заступали на караул и уходили с поста. «Имена элементалей и черновой вариант служебной записки ассамблеи с предложениями по усилению мер безопасности магистериума и коллегиума на то время, пока два творца не закончат обучение». Тамара озвучила все, что могло послужить кодовым словом, но сейф оказался закрытым. Аарон нашел небольшую пачку снимков группы людей с суровыми лицами. Двух младенцев и очень юной девушки в мешковатом платье и с всклокоченными волосами. Фотографии были плохого качества, и никто на них не показался им знакомым. Фоном служил деревенский пейзаж, за которым виднелись цветочные поля. Может, один из этих детей был Алекс? Кол не мог сказать наверняка. Для него все младенцы выглядели приблизительно одинаково. На обороте снимков никаких подписей не было. Ничего, что могло подсказать им пароль. Наконец Кол заглянул под кровать. На тот момент он находился уже на грани отчаяния. Они были так близко к получению ключа и возможности поговорить с элементалями. Но в нем крепло ощущение, что угадать кодовое слово практически незнакомого человека — задача невыполнимая. Под кроватью оказалось несколько пар белых туфель на низком каблуке, и одинокая кремового цвета тапочка. За ними прятался деревянный ящик. Наверное, он был единственным предметом во всей комнате, который был не светлого цвета. Кол потянулся к нему, одновременно с этим задаваясь вопросом, принадлежал ли этот ящик Анастасии. Может, он остался от прошлого обитателя комнаты. Он вытолкнул ящик на другую сторону и, обойдя кровать, внимательно его осмотрел. Старое дерево и ржавые петли. Совсем не в ее стиле. «Что ты нашел?» Спросил подошедший Колу Аарон. Тамара присела рядом. Кол поднял крышку, и на него уставилось лицо Константина Меддена. Колу показалось, что ему врезали кулаком в живот. На снимке был Константин, никаких сомнений. Он знал его лицо не хуже своего собственного, и причин тому было не одна и не две. Его лицо на фото было видно не целиком. Половина лица была все еще молода и красива. Вторую закрывала серебряная маска. Не та, что носил мастер Джозеф, когда притворялся врагом. Это было меньше. Она прятала лишь ужасные ожоги, что Константин получил во время побега из магистериума. Константин стоял среди группы магов, одетых в одинаковую скучную зеленую форму. Кол узнал одного из них, мастера Джозефа. На этом снимке он тоже выглядел моложе. Волосы его были каштановыми, а не седыми. Прозрачные серые глаза Константина смотрели прямо на Колла. Он точно улыбался лично ему, прямо из прошлого. Улыбался самому себе. «Это враг смерти» тихо сказал Аарон, прислонившись к плечу Колла. «И мастер Джозеф, и кучка других последователей Константина», напряженным голосом добавила Тамара. «Я узнаю нескольких. Я начинаю думать, что Анастасия Тарквин была одной из них», договорил за нее Кол. «Здесь творится что-то странное. Браслет врага открыл ее дверь. У нее есть его фотографии». «Она могла охранить этот снимок не из-за него, — возразила Тамара, — а из-за кого-то другого рядом с ним». Кол с трудом поднялся, ноги не слушались. Он повернулся к сейфу и сжал руки в кулаки. «Константин! — сказал он. — Ничего не произошло. Тамара и Арон замерли в тех позах, в которых были, склонившись над открытым ящиком Анастасии и глядя на него». На лицах обоих застыло совершенно одинаковое выражение. Выражение, что Кол про себя определил как примирение с тем, что он есть зло. Большую часть времени друзьям удавалось игнорировать или не вспоминать о том факте, что душа Колла принадлежала Константину Мэддену. Но не всегда. Кол подумал о последователях врага смерти. Что привлекало их в Константине? Обещание вечной жизни, мир без смерти. Обещание, что потери вернутся и горе пройдет. То, что враг пообещал самому себе после смерти брата, распространилось на его последователей. Кол никогда по-настоящему никого не терял и не мог представить, каково это. Матери своей он не помнил, но не сомневался, что подобные обещания привлекли бы немало страждущих. Тех, кого мучило горе или кто боялся смерти. Тех, для кого решимость Константина вернуть брата стала бы символом. Анастасия потеряла двух мужей. Возможно, ей хотелось вернуть кого-то из них. Кол поднял руку, посмотрел на браслет врага и затем вновь на сейф. «Джерико!» — сказал он. Раздался щелчок, и сейф открылся. Кол, Тамара и Арон замерли при этом звуке. Сейф не был заперт. Они смогут добраться до элементалей. План сработал. Но Кол все равно разволновался так, что у него задрожали руки. Анастасия казалась приветливой и неспособной на убийство. Но при этом она либо пыталась его убить, либо по какой-то страшной причине была на его стороне. Оба варианта ему не нравились. «Что ж...» «Не забудь продуть огнем замок», — прошептала Тамара, — «прежде чем ядовитый элементаль змей выползет наружу». «А, точно». Кол попытался собрать в кучу разбегающиеся мысли. Щелчком пальцев он зажег небольшой огонек в руке. Затем, подходя к сейфу, заставил его вытянуться в струю, создав что-то вроде подобия стрелы, только без наконечника. Он отправил ее в открывшееся в сейфе круглое отверстие. Оказавшись в закрытом пространстве, стрела на мгновение вспыхнула, заполнив его, и погасла. Кол не мог судить, был ли внутри сейфа элементаль. Достаточно ли сильным было пламя, чтобы его убить? Он сгорел или просто отполз в угол? Кол вытянул руку к отверстию в сейфе. «Не дергайся», — сказал он сам себе. «Двигайся медленно». «Если увидишь змею, это иллюзия». Его пальцы скользнули чуть-чуть вперед, и одновременно с этим он услышал позади себя шумный вдох. Кол предупредил арон — «не спеши». Голова змеи вылезла из отверстия, стоило Коллу коснуться его края. Она была предупреждающего ярко-зеленого окраса с черными, похожими на капли чернил глазами. Тоненький оранжевый язычок на мгновение высунулся из пасти, пробуя воздух. Волоски на руке встали дыбом. По коже побежали мурашки от того места, где змея, холодная и шершавая, заскользила по нему. Была ли она иллюзией? Потому что она совсем на нее не походила. Все мышцы его тела напряглись, и вопреки всем инстинктам он сунул руку глубже в сейф. На секунду ему показалось, что он коснулся чего-то похожего на мотки гладкой веревки. Его невольно передернуло. Змея поползла вверх по его руке. — Анастасия бы не стала врать мастерам, так? — спросил Кол, и голос его лишь едва заметно дрожал. — Это же иллюзия, так? — Даже если нет, не думаю, что тебе стоит ее пугать, — произнесла Тамара резким напряженным голосом. Тамара возмутился Аарон. Кол, мы уверены, это иллюзия. Продолжай в том же духе. Ты почти у цели. Нужно было доверить это Аарону, подумал Кол. Аарон, наверняка, не стал бы всерьез обдумывать идею завизжать и рвануть из комнаты. Не заботьтесь о Сирене. Но вместе с этой мыслью потянулась ниточка сомнения. Что, если Аарон хотел его смерти? Тогда нет лучшего способа добиться этого, чем уговорить Колла совершить какую-нибудь глупость. «Нет», — сказал сам себе Кол. — «а Аарон не такой. Аарон мой друг». Змея доползла до шеи Колла и заскользила по ней, точно изображая из себя змеиное ожерелье или удавку. В эту секунду пальцы Колла коснулись чего-то по ощущениям похожего на ключ острые металлические края приятно холодили он сжал его в ладони он у меня кажется сказал он вытягивая руку медленнее рявкнула арон от чего кол едва не подпрыгнул он сердито посмотрел на арона а я что делаю у нас почти получилось сказала тамара кулак колла показался из отверстия а вместе с ним и ключ В ту же секунду змея исчезла в облаке вонючего дыма, и сейф сам собой закрылся. Они сделали это. Они добыли бронзовый ключ. Они со всей возможной поспешностью покинули комнату Анастасии и помчались к проходу глубоко под магистериумом, где содержались элементали. По дороге Кол постоянно нервно оглядывался через плечо, почти ожидая увидеть Руфуса или другого мастера, узнавшего, что они сделали, и бросившегося за ними в погоню. Но позади никого не оказалось. В коридорах было тихо, и стало еще тише, когда окружавший их камень разгладился, а стены и пол сменились мрамором, отполированным до состояния катка. По бокам замелькали двери с алхимическими символами. Но в этот раз Кол не останавливался, чтобы их рассмотреть. Все его мысли были сосредоточены на Анастасии Тарквин, на фотографии, обнаруженной в ее комнате, на мастере Джозефе. Что, если Анастасия Тарквин работала на него? Что, если это она была шпионом в магистериуме и приглядывала за Колом, потому что он, несмотря ни на что, оставался в глазах мастера Джозефа избранным? «Сосудом души врага смерти». Тамара остановилась перед массивной дверью из пяти основных металлов магистериума — железа, меди, бронзы, серебра и золота. В рассеянном свете коридора она слегка светилась. Тамара с решительным выражением на лице посмотрела на Колла и Арона. «Положитесь на меня!» — сказала она и громко стукнула по двери. После долгой паузы дверь открылась. В проходе, с подозрением сощурившись на Тамару, стоял один из молодых стражей, знакомый Коллу по их прошлому визиту. «В чем дело?» – спросил он. Парень выглядел лет на девятнадцать, с взлохмаченной черной шевелюрой. Форма коллегиума была темно-синего цвета с разноцветными полосками на рукавах. Колл подозревал, что цвета что-то означали, как и все в магическом мире. «Вам чего, дети?» Стоило отдать Тамаре должное, она не выказала ни малейшего раздражения от того, что их назвали детьми. «Мастера хотят вас видеть», — сказала она. «Говорят, это важно». Юноша шире открыл дверь. За его спиной было видно что-то вроде вестибюля с диваном и темно-красного цвета стенами. Дальше, теряясь во мраке, тянулся туннель. Сердце укола гулко забилось. «Они так близко». «И я должен этому поверить?» — спросил юноша. «С чего мастерам хотеть, чтобы я покинул свой пост? И зачем вам посылать за мной такую мелочь, как вы?» Арон переглянулся с Колом. «Если этот студент не прикусит язык, — подумалось Колу, — он закончит на полу с сапогом Тамара на своей шее». «Я помощница мастера Норта», — сказала Тамара. «Он просил отдать вам это». Она протянула камень-проводник. У юноши расширились глаза. «Он укажет вам путь к комнате заседания. Вас хотят спросить насчет принимаемых здесь мер защиты. Иначе вам грозят неприятности. Или вашей начальнице». Юноша взял камень. «Она ни в чем не виновата». В его голосе слышалась обида. «Как и никто из стражей. Элементаль взялся откуда-то из другого места». «Так пойдите, и так им мы скажите», — посоветовала Тамара. Сжав в руке камень-проводник, юноша вышел в коридор. Он захлопнул за собой дверь, и Кол услышал сдюжину щелчков закрывающихся замков. «Уматывайте отсюда!» Юноша, скользнув по ребятам быстрым взглядом, торопливо удалился. Когда он скрылся из виду, Кол достал из кармана бронзовый ключ. В огромной створке было под него подходящее отверстие. И стоило вставить туда ключ, как по всей поверхности двери вспыхнул узор из переплетенных символов. Среди них проявилась надпись, которую Кол раньше не видел. «Не плоть и не кровь, но дух». Пока Кол над ней размышлял, дверь открылась внутрь. Они быстрым шагом преодолели вестибюль и зашли в темно-красный коридор. Он оказался коротким и привел их ко второй паре массивных дверей. Таких огромных, что они были в несколько раз выше роста Колла и напоминали двери крупного кафедрального собора. Кол сглотнул Вы и в в было маленькое, едва заметное Вторая отверстия. пара дверей со скрипом отворилась. Они зашли внутрь. Кол не знал, чего стоило ожидать, но ударившая по телу волна жара его удивила. Воздух здесь был тяжелым и пах чем-то кислым и металлическим. По ощущениям, они стояли посреди огромного камина, только огня не было видно. Он слышал вдалеке шум воды и намного ближе рев пламени. Арочные проходы в каменных стенах вели в пяти разных направлениях. В стене были вырезаны знакомые слова «Огонь хочет гореть», «Вода хочет течь», «Воздух хочет подниматься», «Земля хочет скреплять», «Хаос хочет поглощать». «Куда теперь?» — спросил Кол. Аарон пожал плечами, затем вытянул перед собой руку и провернулся на месте, как флюгер. «Туда!» — сказал он, остановившись. Проход, на который он указывал, выглядел точно таким же, как все остальные. «Уоррен!» — едва слышно позвал Кол. Он сильно сомневался, что маленький ящер мог услышать их здесь, Но Уоррен и раньше объявлялся в самых странных местах и в самое неожиданное время. «Уоррен, твоя помощь была бы очень кстати!» «Не уверена насчет этого», — заметила Тамара, направляясь в указанный Аароном проход. «Я ему не доверяю». «Он не такой уж плохой», — возразил Кол, хотя не мог перестать думать о том, как Уоррен привел их к Маркусу, бывшему наставнику мастера Руфуса а теперь одному из поглощенных, из-за слишком частого использования магии огня, превратившемуся в саму стихию. Но все же Маркус их не тронул, он просто их напугал. В проходе, больше похожем на завал камней с прорубленной в них тропинкой, царил полумрак, постепенно сменявшийся настоящей тьмой. На стене висел одинокий факел, горящий зеленоватым пламенем. Аарон снял его и пошел вперёд. Кол и Тамара сразу позади. Тропинка плавно шла вниз, превратившись в выступ вдоль стен огромной глубокой ямы. Сердце Кола тревожно забилось. Он знал, что здесь содержались крупные элементали и знал, что теоретически маги должны были иметь возможность подходить к ним без угрозы оказаться съеденными. В этом и состоит весь смысл заточения. Но в слабом свете от факела Аарона Кол не мог побороть в себе смутное ощущение, что они приближаются к пасти дракона, а не надежной тюрьме. Чуть дальше и ниже, и в стене впереди показалась ниша. Когда они проходили мимо, то увидели внутри парящего в воздухе крылатого змея, всего в оранжевых, алых и голубых перьях, ярких даже в полумраке. «Что это?» — спросил Кол Тамару. Та помотала головой. «Никогда его раньше не видела» похож на элементали воздуха. «Может, разбудим его?» прошептал Аарон. «Должны быть ограничители», заверил сам себя Кол, но ничего похожего он не видел. «Ни решетки, вообще ничего. Только они и смертельно опасный элементаль в нескольких футах от них». «Даже не знаю», шепнул он в ответ. Он мучительно напрягал мозги, перебирая в памяти всех монстров, о которых читал но так и не мог вспомнить этого. Один глаз элементаля открылся, его зрачок оказался большим и черным, а радужка вокруг него ярко-фиолетовой и в форме звезды. «Дети», — прошептал он, — «я люблю детей». Часть про «на завтрак» оказалась недосказанной, но Кол и так ее понял. «Меня зовут Халконт. Вы пришли приказывать мне?» Надежда, что звучала в его голосе, заставила Кола занервничать. Ему хотелось приказать. Заставить рассказать им все, что он знал, или даже лучше — приказать найти и уничтожить шпиона. Но Кол сомневался насчет платы. Если он и узнал что-то во время своей учебы в магистериуме, так это то, что магическим существам стоило доверять еще меньше, чем магам. Я Аарон. — сказал Аарон. — Желаете вежливо представиться парящему элементалю, обратитесь к Аарону. — Это Тамара и Кол. — Аарон! — прошипела Тамара сквозь стиснутые зубы. — Мы пришли, чтобы кое о чем тебя спросить, — продолжил Аарон. — Спросить Халконта? — эхом повторил змей. Кол задумался, насколько он был умен. Он определенно был крупным. На самом деле что-то ему подсказывало, что Элементаль стал больше, чем был еще пару секунд назад. «Кто-то не так давно проник сюда и освободил одного из вас», — сказала Арон. «У тебя есть предположение, кто это мог быть?» «Освободил», — тоскливо повторил Халконт. «Как хорошо быть освобожденным». Он еще немного распух. Кол обменялся встревоженными взглядами с Тамарой. Халконт определенно увеличивался в размерах. Аарон, стоящий перед ним с поднятым факелом, на его фоне казался совсем маленьким. «Если вы освободите Халконта, он расскажет вам все, что знает». Аарон вопросительно поднял бровь. Тамара помотала головой. «Ни за что!» — отрезала она. Раздался грохот. Халконт вдруг бросился на них с горящими красными от злости глазами звездами арон отпрыгнул но змей врезался в невидимую преграду словно между ними было стекло он нам ничего не скажет с этими словами кол двинулся дальше давайте найдем другого элементаля более разговорчивого халконт зарычал когда они начали удаляться от его клетки ведь это была клетка не так ли подумалось колу даже если у нее не было дверей или решеток. Ему стало немного жаль крылатое создание, которое должно было летать на свободе, но вместо этого было заточено под землей. Разумеется, если бы Халконт мог свободно летать, он бы наверняка схватил Колла и закусил бы им как ястреб вкусной полевкой. Они спустились в большую пещеру со множеством ниш. В каждой содержался свой элементаль. Все они запищали и захлопали крыльями. — Воздушные элементали, — сказала Тамара. — Здесь только они. Видимо, другие четыре прохода ведут к элементалям других стихий. — Смотрите. Аарон указал на пустую клетку. — Здесь сидел Скелмис. Тут на табличке выгравировано его имя. Значит, здешние элементали должны были что-то видеть. Кол подошел к одной из клеток и на него посмотрело существо с тремя большими коричневыми глазами на длинных стебельках и с телом, больше напоминающим ядовитое испарение, чем плотную тушу. Мальчик засомневался, есть ли у этого создания рот. Ничего похожего на глаза не попадалось. «Ты видел, кто освободил Скелмиса?» — попытался Кол. Существо продолжало смотреть на него, лениво клубясь в своей тюрьме. Кол вздохнул. Тамара подошла к очень большой клетке, стремя скользящими в воздухе, похожими на угрей элементалями. Теми самыми, что принесли в своих желудках Колла Тамару, Аарона и Джаспера от гробницы врага смерти. Только сейчас они выглядели многим меньше. Может, все элементали могли меняться в размерах, как халконт. Воспоминание о полете внутри элементаля заставило Колла вспомнить о том, где сейчас был Джаспер. На свидании С целей, которая почти на сто процентов не пыталась убить кола и видимо больше никогда не будет ему другом. Все воздушные элементали такие тупые, спросил кол. в его голосе звучало вспыхнувшее на джаспера раздражение. У них оставалось совсем немного времени, прежде чем мастера догадаются, кто отослал к ним стражи и проник сюда. И тогда всей операции придет конец. Если они не обнаружат ничего к тому моменту, как сюда явятся мастера, получится, что они зря вляпались в крупные неприятности. «Сурово», — заметила арон «Сурово, но справедливо». Тамара наблюдала за безмятежным скольжением похожих на угри со созданий. «Давайте попробуем с элементалями земли. Они дружелюбнее». Они пошли назад, мимо Халконта, уставившегося на них голодными глазами и дрожащего от возбуждения, от чего по коже забегали мурашки. Ногу колло точно напичкали кинжалами. Они уже немало прошли, а подъем по склону заставлял его мышцы пылать огнем. К тому моменту, как они вернулись в главный коридор, ему, несмотря на то, что все это было его идеей, хотелось сдаться. Тамара изучала стены в надежде обнаружить пометки — который бы подсказали, какой проход вел к элементалям земли. А Арон хмурился, точно пытался разгадать смысл всего происходящего. — Я слышу вас, ученики! — произнес кто-то из самого дальнего прохода, и голос этот звучал зловеще знакомо. — Идите и найдите меня! — кол замер. — Что, если это шпион? — Вдруг они наткнулись на того самого человека, что желал ему смерти. Аарон резко развернулся и направил свет факела туда, откуда донесся голос. Проход был пуст, а воздух за ним светился черно-красным, напоминая запекшуюся кровь. Коридор за проходом был полон зловещих теней. «Я узнаю этот голос», — прошептала Тамара. Ее глаза были широко открыты, а зрачки в темноте казались просто огромными. «Идите и найдите меня, дети Руфуса!» Повторил голос. «И я открою вам тайну!» Арон поднял над головой факел. Пламя трещало и бросало искры. В зеленоватом свете было отчетливо видно решительное выражение на его лице. «Сюда!» — сказал он и побежал на звук. Тамара тут же бросилась за ним. «Так и поступают герои», — подумалось колу «Они бегут прямо навстречу опасности и никогда не сдаются». Колу же до смерти хотелось ринуться в противоположном направлении или просто лечь и массировать ногу, пока боль слегка не утихнет. Но он не мог позволить Аарону сражаться без противовеса. Аарон был ему не враг». Со стоном, стараясь не обращать внимания на боль, он последовал за друзьями. Им немедленно стало ясно, какой стихии был посвящен этот проход. Оттуда по ним ударил жестокий жар. Стены здесь были сложены из закаленного вулканического камня, черного и пористого. Их окружал рев пламени, похожий на грохот и бурление водопада. Арон стоял посредине коридора. Тамара рядом с ним. Арон опустил руку с факелом, но тот продолжал окутывать их потусторонним зеленоватым свечением. "Кол", позвал он со странной интонацией голоса. "Кол, сюда". Кол заковылял по коридору мимо разных клеток с заключенными внутри огненными элементалями. Их закрывали непрозрачные стены, а золотого цвета прутья, уходящие вглубь земли. За прутьями томились существа, похожие на черные тени с пылающими глазами, или в буквальном смысле состоящие из них. Одно представляло собой круг из огненных рук, другое — кучу огненных обручей, кружащих и пульсирующих в воздухе. Жар был таким страшным, что к тому моменту, когда Кол дошел до Аарона и Тамары, вся его рубашка пропиталась потом, а сам он находился на грани обморока. Но он тут же понял, что заставило друзей остановиться на этом месте. Они смотрели через прутья в клетку, полную огня, и в центре этого пылающего моря порхала девушка. «Раван — Раван Кол еще никогда не слышал, чтобы Тамара говорила таким хриплым голосом. — Как ты здесь? — Раван? на Колла накатила волна ужаса. Раван была сестрой Тамары. Он знал, что ее поработили стихии, превратив ее в одну из поглощенных. Но ему никогда не приходило в голову, что она может находиться здесь. — Где еще мне быть? — ответила огненная девушка. — Они лгут тебе, ты в курсе? Они говорят нам, что та жалкая магия, которой мы учимся в магистериуме, — это наш потолок. Но я сейчас намного. «Намного могущественнее. Мне не нужно больше призывать огонь, Тамара. Я и есть огонь!» Зрачки в ее глазах мерцали и дрожали, и поначалу Кол решил, что это отражение пламени, но затем понял, что огонь был и за ее глазами тоже. «Поэтому им пришлось запереть меня здесь. Трогательное воссоединение семьи!» Раздался с другого конца коридора голос. Кол резко развернулся. Маркус, поглощенный, смотрел на них из практически точно такой же клетки и ухмылялся. — Колом Хант! — произнес он трескучим, как рев пламени голосом. — Аарон Стюарт, Тамара Раджави, вот и вы. Похоже, не все мои пророчества успели сбыться. Кол вспомнил слова, услышанные им от Маркуса два года назад, которые прозвучали точно жуткое эхо его собственных страхов. «Один из вас падет, один из вас умрет, а один мертв уже давно». Сейчас они знали, кто из них уже был мертв. Кол. Он умер, как Константин Мэддон, мертв уже давно. Эти слова повисли в воздухе, как страшное доказательство того, что сказанное Маркусом было правдой. «Маркус!» Арон нахмурился. «Ты сказал, что откроешь нам тайну!» Тамара, казалось, не могла оторвать взгляда от Раван. Ее пальцы потянулись к пылающей руке сестры, словно она не могла до конца принять тот факт, что та уже не была человеком. Маркус засмеялся, и языки пламени вокруг него задрожали и заколыхались, взметнувшись вверх точно поток лавы. Даже Тамара обернулась и отдернула руку, будто до нее только сейчас дошло, что она собирается сделать. — Вы ищете того, кто освободил автоматонаса из Келмиса, не так ли? — спросил Маркус. — Того, кто пытается убить Колома, потому что это один и тот же человек. Нам это известно, сказал Арон. Скажи нам, кто он? Ответ вам не понравится, огненно ухмыльнулся Маркус. Это величайший творец вашего поколения. Ещё больший шок отразился на лице Тамары. Арон пытается убить Колла. Коллу почудилось, будто из коридора в одну секунду вытянули весь воздух. Арон не мог быть шпионом. Но, услышав слова Маркуса, Кол ощутил себя идиотом. Им судьбой было предназначено стать врагами. Аарон должен был стать героем, а Кол — злодеем. Все очень просто. У Колла никогда не было друзей, подобных Аарону и Тамаре, и иногда он задумывался, что такого они в нем нашли. Что, если ответ тоже был простым? Что, если Аарон на самом деле не был ему другом? «Нет!» — воскликнул Аарон, взмахнув руками, из-за чего сам себя едва не подпалил факелом. — Конечно, нет. — То есть я сам себя пытаюсь убить? Кол не смог сдержать бурлящих в голове мыслей. — Это бессмыслица. И потом никто не считает меня величайшим творцом в моем поколении. — Ты же не думаешь, что я действительно хочу тебе навредить? — повысил голос Аарон. — После всего-всего, что я узнал о тебе и что мне пришлось принять... «А может, ты ничего и не принимал?» — перебил Кол. «Та люстра едва не попала и по мне тоже!» — закричал Аарон. «Освободи меня!» — попросила Раван Тамару, прижавшись лицом к прутьям. «Освободи нас обоих, и мы поможем вам. Ты меня знаешь. Может, сейчас я иное существо, но я все еще твоя сестра. Я скучаю по тебе. Позволь мне показать тебе, на что я способна». «Хочешь помочь нам?» — спросила Арон «Заставь Маркуса сказать им, что я не шпион!» «Всем успокоиться!» — воскликнула Тамара, взглянув на поглощенного мастера, а затем переведя взгляд назад на свою сестру. «Мы не знаем, правда это или нет. Может, Маркус все выдумал. Может, он просто хочет получить то, чего желает любой здешний элементаль — билет на выход». «И, по-твоему, я желаю лишь этого?» Раван уперлась кулаками в бока. «Ты считаешь себя такой хорошей, Тамара? Но ты совсем как папа. Думаешь, если тебе удается нарушать правила и выходить сухой из воды, ты имеешь право судить того, кого поймали?» И с этими словами она позволила пламени поглотить себя, обратившись в огненный столб и растворилась в нем. «Нет, постой!» Тамара бросилась к клетке сестры, и в отчаянии схватилась за раскаленные прутья. Это продлилось всего мгновение, но Кол заметил на ее ладонях розовые пятна ожогов. «Я не это имела в виду! Вернись!» Языки пламени плясали внутри клетки, но больше не формировали человеческую фигуру. Даже если Раван все еще была где-то там, они не могли различить ее в огненных потоках. «Я знаю, что вы меня не выпустите, юные ученики!» «Не сейчас, хотя я мог бы многому вас научить. Я ведь хорошо выучил Руфуса». Взгляд Маркуса был какой-то голодный, и поэтому было тяжело заставить себя смотреть ему прямо в глаза. «Хорошо, но недостаточно хорошо. Он не видит дальше своего носа». Его взгляд уперся в Колла. Тот вздрогнул. Он не мог смотреть на Тамару и Аарона только на Маркуса. «Ты давно в магистериуме?» сказал Кол. «Достаточно давно», подтвердил Маркус. «Значит, ты знал Константина, врага?» «Чего врага?» презрительно спросил Маркус. «Не моего». «Да, я знал Константина Меддена. Я предупреждал его точно так же, как я предупредил вас. И он проигнорировал меня точно так же, как вы». Он ухмыльнулся. — Редкий шанс увидеть одну и ту же душу дважды. — Он же был не таким, как я, — спросил Кол. — Я хочу сказать, мы же с ним совсем разные, да? Маркус лишь растянул губы в своей голодной улыбке и погрузился в пламя.